буду резать, буду бить. Ноги в белых носочках замерли напротив кровати. Он видел круглые носики туфель новых, но уже помеченных царапинами, и худые щиколотки, и даже колени с темной коркой сукровицы. Вчера она упала с велосипеда, а пароли его. Тварь. Выходи, выходи, выходи, выходи, она крикнула шепотом, но каждое слово отдавалось в ее голове ударом колокола. Еще немного, и мерзкий голос проломает тонкие косточки и выпресит наружу мозг. Он заставил себя лежать, не шевелясь. Ну и дурак, дурак, да. Она пригнулась на кровать, и теперь перед ним были не носы, а каблуки низенькие подковками. Мысленно он добавил еще одно слово нехорошее. Ты все равно не сможешь сидеть тут вечно, тебе пить захочется или есть, или в туалет. Желательно стало знакомая тяжесть, которая давила изнутри, грозя, как и у голос, разрушить его хрупкое тело. Но он потерпит немного. Скоро ей надо ещё чат тут и так-то. Тогда... Она вскочила, прошлась, стукнула чем-то, вернулась, обратилась на ковер с туфлями, улеглась, зашевелила страницей. Нет, пожалуйста, ему в туалет надо, очень надо, пусть она уйдет. Она не уходила. Человек, очнувшись ото сна, вскочил с кровати, схватился за штаны мокрые. Тварь, он заплакал, как когда-то давно. Правда теперь не перед кем было оправдываться, и никто не станет смеяться, называя ссуконом. И никто не заставит спать на крейоне. Никто. Господи, спасибо тебе. Человек упал на колени перед иконой, крестясь лапотьем молитву и сам уже не понимаю слов. Пожалуй, сейчас он был почти счастлив. Влад оскружился на полусловие. Взгляд его остекленел, губы сжались, чересчур как-то некрасиво, нелепо вытянулось вперёд, а руки супились в покрывало. Потом Влад начал медленно заваливаться на бок и едва осини скотился с кровати. Норенка Вовленню успела подставить плечо. "Я скоро его вызову". "Я?" не ответил. Из носа скальзнули две струйки крови, ярко-лаковой, точно не настоящей. И Алёнка вдруг подумала, что если он умрёт, то она будет виновата. Дозвониваться пришлось долго, ещё дальше объяснять, куда и зачем ехать, слушать отказ, снова звонить, обещать денег, снова звонить на всей расстанке, а она опять недовольный Мишки. Мишка приехал быстро и не один. Из машины, приподнимая полы серого бинового пальто, словно дамы фешмы, вырсо человечек. Был он лосоват, бородат и похож на карлика. Только ладони у него оказались нелепо большими, а пальцы что ж же нелепо тонкими. Они поушими лапками бегали по лицу гада, иногда замирая, прислушиваясь, иногда убивая замысловатую дропь. Когда пальцы коснулись век, лад открыл глаза. "Где красно", пришептал острог доктор карлик. "Госте пора красно". Он ловко перехватил запястье. Влад пытался высвободиться, но не сумел. Поднял руки, заставил выгнуть ладони, сам же наконец со сносом к носу устал все глаза. Старая травма, полагаю. Но, конечно, все признаки. Вам, молодой человек, в больницу быть? Нет. Дело, конечно, ваше, но в данном случае мой долг пройдук, пройдить о последствиях. Два щелчка перед носом, прикосновение к лбу, резкое движение, словно доктор собрался нурить под кровать и печальный вывод. Архидион. Я бы настоятельно рекомендовал госпитализацию или на худой конец постельный режим. И что со мной? Неизрядно слабый протест врача отсел к постели, схватился за голову и пожаловался: "Кружится". "Тьма". "Давай в больничку отвезу подолгу с мишкой до того молчаливой статуи замишь в углу". С годовой шутки плохи молодой человек. Позвольте. В руках врача появился фонарик. Тонкий лучик заметался, записал тайным восстанием на азбуке Морзе и с отщепнением закрыл глаза. Болит, кружится, звуки слышим, голоса, видим что-то. Позовите вашу колку. Что ж вот так. Со старыми травами шутить нельзя. Как давно началось? Мы люди, не будете ли вы столь любезны, чтобы оставить нас наедине? Мишка хмыкнул и вышел во двор, Алёна вышла за ним, стала в отдалении, не решаясь спросить, сомневалась, что ответит. Этот Ролль Степанович по мозгам лучше. Он меня когда-то, что смотришь? Вы же ведь той дружок. Если Ролль Степанович криком мне идёт, чтобы в больничку везли, значит, не всё так плохо. Ну, станьте разошлись. Что? Переход был неожиданным, а информацию ввязал в ступор. Как это разошлись? У них же любовь, у них семья и планы на будущее до самой смерти и даже потом. Квартира, дача, дети, старость. Нет, я так, чтоб знала. А Танька, если скажи, что не было у меня никакой любовницы, не было и все. На придумывала, дура. Что с ней стало? Как сглазили? Что ни слова, плевок в душу. Я ж не за так, я ж за ради нее стараюсь. Ай! Махнул рукой сплюнул и сплюнул пожеванным так незажженной сигарету, но ступил, растирая в дабочную пыль.